Издательство АСТ представляет Захар Прилепин Координата Z Читает Иван Литвинов Часть первая Слово, сказавшее себя само Он улыбался 18 февраля 2022 года, в день смерти моего отца, умершего за 28 лет до этого, мне приснился Александр Владимирович Захарченко. Мне и сны снятся редко, и со дня своей смерти Захарченко не снился ни разу. Но этот сон случился и был на редкость по-детски явственный. Сеяло солнце, и Захарченко будто светился от радости. Он тормошил меня, требуя, чтобы я разделил его настрой. Я тоже улыбался, но все никак не мог понять, в чем все-таки дело. Весь вид говорил, «Видишь, сбылось же, все сбылось, смотри же, ну!» При этом он молчал, словно держа при себе одно заветное слово, «Желая, чтобы я сам догадался» так и не сообщил ничего. Быть может, это слово нельзя было произносить вслух. Открыв глаза, я некоторое время думал, о чем этот сон. Втайне догадавшись в первую же минуту, я сам себе не захотел ни в чем признаться. Не может быть, решил. По весьма сомнительной привычке современного человека вести публичный дневник, Днем я сделал запись. Мне приснился Захарченко. Он хотел рассказать какую-то новость, но сон был не мой. Читатели отреагировали по-доброму. Приснился, значит, помнит о нас, значит, все будет хорошо. Еще сутки я размышлял, время от времени возвращаясь к своему сну. Все знавшие Захарченко помнили, что никакой иной мечты у него, кроме незложения Киева, не было. Он был рожден для сражений, и противостояние в бою стало его судьбой. Он болел будущей победой. Он говорил об этом каждый день. Любая другая тема — полевые работы, музыка, женщина, жизнь — вообще неизбежно сопрягались на каком-то этапе с темой неизбежной схватки. И вдруг мне явилось это слово. «Упала в ладонь, как тяжелая капля. На следующий день я написал об этом в своем публичном дневнике. Я понял слово, которое хотел произнести Захарченко. Я так и не решился назвать его, чтобы не накликать беду. Я хотел, чтобы это слово произнесли другие. Я попросил их догадаться. Люди называли много разных слов». Но это не решились. Наверное, по тем же причинам, что и я. 22 февраля, когда давным-давно назревавшая история начала отзываться явственными толчками, предвещающими извержение и роды, я сам назвал это слово вслух. Война. Он пришел сообщить мне, что будет война.